Однако ночь прошла почти спокойно. В темноте кто-то выл, плескался, звал, но к заговоренному кругу так и не вышел. Ответ на эту загадку Олег нашел только днем, когда нагревшийся крест предупредил его об очередном мороке, попытавшемся скрыть поворот тропинки. На перекрестке стоял совсем уже гнилой идол — древнее творение человеческих рук. Поправить его, обновить, заменить за многие века оказалось некому. Но ведь навки, кориксы, русалки, все они тоже рождаются из человеческих душ. Все это умершие дети, жертвы безответной любви, утопленницы, самоубийцы. Здесь, на землях смерти, за многие века, со времен ухода ледника, из людей появлялись только волхвы. Вот и получилось, что по рождениям вот и болот взяться просто неоткуда, равно как и прочей нежити. Так что обходились защитники тропы только обычными мороками. Хотя, конечно, простой смертный тут все равно быстро лишился бы рассудка. Всего за половину дня Валега дважды стреляли из лука, один раз вызвали на поединок, Трижды на него кидались разные дикие звери, а один раз Середин чуть не ухнул в расселину, соблазнившись для отдыха очаровательным до сказочности зеленым лужком. Однако человек привыкает ко всему. Ощутив нагревание крестика, Олег замедлил шаг, ожидая очередного сюрприза. После чего появление из-за скалы огромного пещерного медведя, выпады воинов в масках и черных плащах, Шупение огромных змей и прыжки пауков воспринимался спокойным любопытством. Куда больше ведун беспокоился, если нападений не случалось. Это означало, что морок маскирует очередной поворот тропы. Дорога оказалась непредсказуемо извилистой, постоянно огибая несчитанные озера от больших до крохотных. Искала броды среди ручьев, перебиралась через скалы и россыпи валунов. Кралась через болото. Чуть зазеваешься и все, ква. Заблудишься, безо всякого хитрого колдовства. Но на пятый день ухищрения неведомых заклинателей пути потеряли смысл, ибо впереди, средь облаков, засияла ярким золотым куполом главная примета древнего порубежья между Явью и Навью. Золотой шалом могучего богатыря Святогора. богатыря ростом от земли до неба, стража границы, несущего свой долгий дозор по краю святых гор или того, что ныне от них осталось. Ну вот и пора, — сказал себе под нос ведун и свернул с тропы, пробираясь дальше уже непроверенной поколениями волхва в тропой, а полагаясь только на себя, свой глаз и опыт. Впрочем, рисковал он не сильно. Бездонными болотами здешней земли никогда не славились. Слишком уж близко материнские скалы к поверхности подступали. Посему заросшие озера стали тут не топкими, засасывающими вязями, а рыхлыми торфяниками, равнины не глинистыми чавкающими полями, а мягкими песчаными россыпями. Провалиться где-то в природную ловушку Олег особо не рисковал. Разве что ноги среди камней переломать. Вот этого добра здесь хваталось избытком. Гора смерти, словного спасения, от опасного колдовства оказалась окруженной водами. С востока к ней подступали озера, между которыми тянулись лиственные влажные рощи, с юга и запада торфянистые долины, через которые струились узкие черные реки. С севера. озера и песчаные пустоши. Ведун для своего действа выбрал торфяник. Для начала он наломал огромную хапку сырых осиновых веток, собрал изрядную кучу валежника, достал спрятанные на самом дне походного мешка три черные свечи, искупался в озере, что ограничивало болото с юга, благо вода в нем оказалась прозрачна, как слеза. Потом переоделся во все чистое. Развел костер, запалил от него свечи, поставил одну за спиной, две справа и слева от костра, опустился на землю, поджав ноги. Положил руки на колени, открыв ладони вверх к небу и начал негромко читать давно подготовленный и хорошо отрепетированный заговор. Поднимись земля, до неба ясного», Опустись ко мне, небо высокое, Вы соедитесь, закаты и рассветы, Вы соедитесь, день и ночь, Заглянаю вас на то корнем осиновым, Водой болотной, землей бесплодной, Жаром сухим. Вы сходитесь ко мне, ходоки черные, Слетайтесь, духи морные, Явитесь, придите, слова мои ловите. Заклинаю вас свечой поминальной, Болотиной топкой, Дыханием лихоманки, норовом навки, Кривой тропой, мертвой водой. Зову погостным туманом, смертным дурманом. Ко мне приходите, морок несите, Прими пламя, осиновый кол, Отдай мне небесный простор. Схватив из охапки осиновых веток самую толстую, Ведун с размаху вонзил ее в центр пламени и тут же торопливо набросал сверху остальную кипу, торжественно возвал «Расти образ мой из жертвы огненной, служи верно, как дети отцу своему служат». Средин сделал глубокий вдох и вытянул руки вперед, обнимая клубы черного густого дыма, поднимающегося из пламени, и придавая им свой привычный облик, силу и плоть. Ощущая дым своим продолжением и смотря на мир глазами, созданного чарами и огнем существа. С высоты птичьего полета земля казалась серой и однообразной. невесть куда пропали камни и леса, неважными стали ручьи и реки, да и озера особо не впечатляли своей глубиной. Иди где хочешь, ступай куда хочешь и ничего не опасайся. Олег сделал шаг, другой, привыкая к новому облику, на чем его учение и закончилось. Святогор, увидев нежданного гостя, поворотил коня, дал шпор и помчался навстречу. — Кто ты таков и что тут делаешь? — Грузно вопросил он. — Уйди из дороги, старче, а то зашибу. Сразу перешел к угрозам Олег, сберегая драгоценные мгновения. «Да как ты смеешь командовать? Невежа!» — скинул копье богатырь ростом от земли до облаков. «Здесь проходит граница миров, и никого через нее я не пропущу». «Меня пропустишь? Убирайся!» — ведун выхватил саблю. «Ах ты, гнусный прыщ!» Такой наглости святогор не стерпел. Опустил копье, медленно поскакал в атаку. Разогнаться всерьез этакой махине было просто негде. Олег с разом маху ударил саблей по лбу лошади. Точнее изобразил удар, ибо причинить вреда дымный меч был не способен. Однако, не знающая этого лошадка, испугалась, шарахнулась и встала надвы, вознося своего всадника куда-то в стратосферу. Бедун быстро сделал два шажка вперед, словно прорываясь. Святогор метнул копье, и Олег поспешно отскочил, кинулся снова. Богатырь выхватил свой великий меч-кладенец, рванул воздух, налетая. Дымный воин вновь отскочил. Однако Светогор добивать не стал. Повернулся боком на самом краю, вот товары пригрозил. «Смотри у меня!» «Что ты можешь, старикашка?» Ведун ткнул сабли лошади в глаз. Спугнув с места, сам кинулся вокруг крупа. «Стой!» Богатырь развернулся, нагнал, перегородил путь. Увернулся от размашистого удара морока. Замахнулся сам.